Обман. Смоковница отметает пупы своя от ветра велика. Откровение Иоанна Богослова. Глава 6, стих 13. Глава 1. Под самое Рождество мы ехали на юг. И, сидя в вагоне, рассуждали о тех современных вопросах, которые дают много материала для разговора и в то же время требуют скорого решения. Говорили о слабости русских характеров, о недостатке твердости в некоторых органах власти, о классицизме и о евреях. Более всего, прилагали забот к тому, чтобы усилить власть и вывести в расход евреев если невозможно их исправить и довести, по крайней мере, хотя до известной высоты нашего собственного нравственного уровня. Дело, однако, выходило нерадостно. Никто из нас не видел никаких средств распорядиться властью или достигнуть того, чтобы все рожденные в еврействе опять вошли в утробы и снова родились совсем с иными натурами. «А в самой вещи как это сделать?» «Да никак не сделаешь». И мы безотрадно поникли головами. Компания у нас была хорошая, люди скромные и, несомненно, основательные. Самым замечательным лицом в числе пассажиров по всей справедливости надо было считать одного отставного военного. Это был старик атлетического сложения. Чин его был неизвестен, потому что из всей боевой амуниции у него уцелела одна фуражка, а все прочее было заменено вещами статского издания. Старик был беловолос, как Нестор, и крепок мышцами, как Самсон, которого еще не остригла Далила. В крупных чертах его смуглого лица преобладало твердое и определительное выражение и решимость. Без всякого сомнения – Это был характер положительный и притом убежденный практик. Такие люди не вздор в наше время. Да и ни в какое иное время они не бывают вздором. Старец все делал умно, отчетливо и с соображением. Он вошел в вагон раньше всех других и потому выбрал себе наилучшее место, к которому искусно присоединил еще два соседние места — и твердо удержал их за собою посредством мастерской, очевидно, заранее обдуманной, раскладки своих дорожных вещей. Он имел при себе целые три подушки очень больших размеров. Эти подушки сами по себе уже составляли добрый багаж на одно лицо. Но они были так хорошо гарнированы, как будто каждая из них принадлежала отдельному пассажиру. Одна из подушек, была в синем кубовом ситце с желтыми незабудками, такие чаще всего бывают у путников из сельского духовенства, другая — в красном комаче что в большом употреблении по купечеству, а третья — в толстом полосатом тике, это уже настоящая штабс-капитанское. Пассажир, очевидно, не искал ансамбля, а искал чего-то более существенного, именно приспособительности к другим гораздо более серьезным и существенным целям. Три разношерстные подушки могли кого угодно ввести в обман, что занятые ими места принадлежат трем разным лицам, а предусмотрительному путешественнику этого только и требовалось. Кроме того, мастерские заделанные подушки имели не совсем одно то простое название — какое можно было придать им по первому на них взгляду. Подушка в полосатом была, собственно, чемодан и погребец, и на этом основании она пользовалась преимущественным перед другими вниманием своего владельца. Он поместил ее виз -ви перед собою, и как только поезд отвалил от амбаркадера, тотчас же облегчил и поослабил ее, расстегнув для того у ее наволочки белые костяные пуговицы. Из пространного отверстия, которое теперь образовалось, он начал вынимать разнокалиберные, чисто и ловко завернутые сверточки, в которых оказались сыр, икра, колбаса, сайки, антоновские яблоки и ржевская пастила. Всего веселее выглянула на свет хрустальная фляжка, в которой находилась удивительно приятного фиолетового цвета жидкость, с известной старинную надписью «Ея же и Манаси приемлят». Густой аметистовый цвет жидкости был превосходный, и вкус, вероятно, соответствовал чистоте и приятности цвета. Знатоки дела уверяют, будто это никогда одно с другим не расходится. Во все время, пока прочие пассажиры спорили о жидах, об отечестве, об измельчании характеров, и о том, как мы во всем сами себе напортили и вообще занимались оздоровлением корней, беловласый богатырь сохранял величавое спокойствие. Он держал себя как человек, который знает, когда ему придет время сказать свое слово. А пока он просто кушал разложенную им на полосатой подушке провизию и выпил три или четыре рюмки той аппетитной влаги я же и Монаси приемлет. Во все это время он не проронил ни одного звука. Но зато, когда у него все это важнейшее дело было окончено как следует, и когда весь буфет был им снова тщательно убран, он щелкнул складным ножом и закурил с собственной спички невероятно толстую самодельную папиросу. Потом вдруг заговорил и сразу завладел всеобщим вниманием. Говорил он громко, внушительно и смело, так что никто не думал ему возражать или противоречить. А главное, он ввел в беседу живой, общезанимательный, любовный элемент, к которому политика и цензура нравов примешивалась только слегка, левою стороною, не докучая и не портя живых приключений мимо протекшей жизни. Глава вторая. Он начал речь свою очень деликатно, каким-то чрезвычайно приятным и в своем роде даже красивым обращением к пребывающему здесь обществу. А потом и перешел прямо к предмету давних и ныне столь обыденных суждений. «Видите ли, — сказал он, — мне все это, о чем вы говорили, не только не чуждо, но даже, вернее сказать, очень знакомо. Мне, как видите, уже немало лет. Я много жил и, могу сказать, много видел. Все, что вы говорите про жидов и поляков, это все правда. Но все это идет от нашей собственной русской глупой деликатности. Все хотим всех деликатней быть. Чужим мирволим, а своих давим. Мне это, к сожалению, очень известно и даже больше того, чем известно. Я это испытал на самом себе Но вы напрасно думаете, что это только теперь настало. Это давно завелось и напоминает мне одну роковую историю. Я, положим, не принадлежу к прекрасному полу, которому принадлежала Шехерезада, однако я тоже очень бы мог позанять иного султана Не пустыми рассказами. Жидов я очень знаю, потому что живу в этих краях и здесь постоянно их вижу. Да и в прежнее время, когда еще в военной службе служил и когда по роковому случаю городничем был, так немало с ними повозился. Случалось у них и деньги занимать, случалось и за пейсы их трепать и в шею выталкивать, всего приводил Бог. Особенно, когда жит придет за процентами, а заплатить нечем. Но бывало, что я и хлеб, соль с ними водил, и на свадьбах у них бывал, и мацу, и гугель, и оманово ухо у них ел, а к чаю их булки с чернушкой и теперь предпочитаю непропеченной сайки. Но того, что с ними теперь хотят сделать, этого я не понимаю». Нынче о них везде говорят и даже в газетах пишут. Из-за чего это? У нас бывало просто, хватишь его чубуком по спине, а если он очень дерзкий, то клюквой в него выстрелишь, он и бежит. И жид большего не стоит. А выводить его совсем в расход не надо, потому что при случае жид бывает человек полезный. Что же касается в рассуждении всех подлостей, которые евреям приписывают, так я вам скажу, это ничего не значит перед молдаванами и еще валахами. И что я с своей стороны предложил бы, так это не вводить жидов в утробы, ибо это и невозможно, а помнить, что есть люди хуже жидов. Кто же, например? А, например, румыныс. — Да, про них тоже нехорошо говорят, — отозвался солидный пассажир с табакеркой в руках. — О, батюшка мой! — воскликнул весь оживившись наш старец. — Поверьте мне, что это самые худшие люди на свете. Вы о них только слыхали. Но по чужим словам, как по лестнице, можно черт знает куда залезть. А я все сам на себе испытал и как православный христианин свидетельствую, что хотя они и одной с нами православной веры, так что, может быть, нам за них когда-нибудь еще и воевать придется, но это такие подлецы, каких других еще и свет не видал. И он нам рассказал несколько плутовских приемов, практикующихся или некогда практиковавшихся, в тех местах Молдавии, которые он посещал в свое боевое время. Но все это выходило не ново и малоэффектно, так что бывший среди прочих слушателей пожилой лысый купец даже зевнул и сказал «Это и у нас музыка известная!» Такой отзыв оскорбил богатыря, и он, слегка сдвинув брови, молвил «Да, разумеется». Русского торгового человека плутом не удивишь. Но вот рассказчик обратился к тем, которые ему казались просвещеннее, и сказал, «Я вам, господа, если на то пошло, расскажу анекдотик из ихнего привилегированного-то класса, расскажу про их помещичьи нравы. Тут вам, кстати, будет и про эту нашу дымку, отчес, через которую мы на все смотрим, и про деликатность, которую только своим и себе вредим. Его, разумеется, попросили, и он начал, пояснив, что это составляет и один из очень достопримечательных случаев его боевой жизни. Глава третья. Рассказчик начал так. «Человек, знаете, всего лучше познается в деньгах, картах и в любви». Говорят, будто еще в опасности на море, но я этому не верю. В опасности иной трус развоюется, а смельчак спасует. Карты и любовь. Любовь даже может быть важнее карт, потому что всегда и везде в моде. Поэт это очень правильно говорит. Любовь царит во всех сердцах. Без любви не живут даже у диких народов. А мы военные люди ею все движемся и естьми. Положим, что это сказано в рассуждении другой любви, однако что попы не сочиняй, всякая любовь есть влечение к предмету, это у курганова сказано. А вот предмет предмету рознь это правда. Впрочем, в молодости, а для других даже еще и под старость, Самый общеупотребительный предмет для любви все-таки составляет женщина. Никакие проповедники этого не могут отменить, потому что Бог их всех старше, и, как Он сказал, «неблаго быть человеку единому», так и остается. В наше время у женщин не было нынешних мечтаний о независимости, чего я, впрочем, не осуждаю, потому что есть мужья совершенно невозможные, так что верность им даже можно в грех поставить. Не было тогда и этих гражданских браков, как нынче завелось. Тогда на этот счет холостеж была осторожнее и дорожила свободой. Браки были тогда только обыкновенные, настоящие, в церкви петые, при которых обычаем не возбранялась свободная любовь к военным. Этого греха, как и в романах Лермонтова, видно было действительно очень много. Но только происходило все это по то есть без доказательств. Особенно с военными. Народ перехожий, нигде корней не пускали, Нынче здесь, а завтра затрубим и на другом месте очутимся. Следовательно, что шито, что вито, все позабыто, стеснения никакого. Зато нас и любили, и ждали, куда бывало, в какое городишко полк не вступит, как названный пир, сейчас и закипели шуры-муры. Как только офицеры почистятся, поправятся и выйдут гулять, так уже в прелестных маленьких домиках окна у барышень открыты, и оттуда летит звук фортепиано и пение. Любимый романс был «Как хорош, не ль, мама, постоялец наш удалый, мундир золотом весь шитый и как жар горят ланиты». «Боже мой, боже мой, ах, когда бы он был мой!» Ну уж, разумеется, из какого окна услыхал это пение, туда глазом и мечешь. И никогда не даром. В тот же день к вечеру, бывало, уже полетят через деньщиков и записочки, а потом пойдут порхать к господам офицерам горничные. Тоже не нынешние субредки, но крепостные. И это были самые бескорыстные создания. Да мы, разумеется, им часто и платить ничем иным не могли, кроме как поцелуями. Так и начинаются, бывало, любовные утехи с посланниц, окончаются с пославшими. Это даже в Водевиле у актера Григорьева на театрах в куплете пели что с барышней слюбиться, за девкой волочись» при крепостном звании горничную не называли а просто девка ну понятно что при таком лесном внимании все мы военные люди были чертовски женщинами избалованы тронулись из великой россии в малороссию и там то же самое пришли в польшу а тут этого добра еще больше только польки ловкие скоро женить наших начали нам командир сказал «Смотрите, господа, осторожно!» И действительно, у нас Бог спасал, Женить бы не было. Один был влюблен таким образом, Что побежал предложение делать, Но застал свою будущую тещу наедине. И, к счастью, ею самою так увлекся, Что уже не сделал дочери предложение. И удивляться нечему, что были успехи. Потому что народ молодой, и везде встречали пыл страсти. Нынешнего житья ведь тогда в образованных классах не было. Внизу там, конечно, пищали, но в образованных людях просто зуд любовный одолевал. И при том внешность много значила. Девицы и замужние признавались, что чувствуют это, можно сказать, какое-то безотчетное замирание при одной военной форме. Ну, а мы знали, что на то селезню дано в крылья зеркальце, чтобы утицы в него поглядеться хотелось. Не мешали им собой любоваться. Из военных немного было женатых, потому что бедность содержания и скучно. Женившись, тащись сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, а слуги на собачках. Да и к чему? когда и одинокие и тоски жизни одинокой, по милости Божьей, никогда немало не испытывали. А уж о тех, которые собой поавантажнее или могли петь, или рисовать, или по-французски говорить, то эти часто даже не знали, куда им деваться от рога изобилия. Случалось даже в придачу к ласкам, и очень ценные безделушки получали. И то так, понимаете, что... Отбиться от них нельзя. Просто даже бывали случаи, что от одного случая вся бедняжка вскроется, как клад от аминя, и тогда непременно забирай у нее, что отдает, а то сначала на коленях просит, а потом обидится и заплачет. Вот у меня и по сейчас одна такая заветная балаболка на руке застряла. Рассказчик показал нам руку — на которой на одном толстом одеревенелом пальце заплыл старинной работы золотой эмалированный перстень с довольно крупным алмазом. Затем он продолжил рассказ. «Но такой нынешней гнусности, чтобы с мужчин чем-нибудь пользоваться? Этого тогда даже и в намеках не было. Да и куда? И на что? Тогда ведь были достатки от имений». И притом еще и простота. Особенно в уездных городках, ведь чрезвычайно просто жили. Ни этих нынешних клубов, ни букетов, за которые надо деньги заплатить и потом бросить, не было. Одевались со вкусом. Мило, но простенько. Или этакий шелковый марсельинец, или цветная кисейка, а очень часто не пренебрегали и ситчиком, или даже какую-нибудь дешевенькую цветную холстинкою. Многие барышни еще для экономии и фарточки, и бретельки носили с разными этими бахромочками и городками. И часто это очень красиво и нарядно было, и многим шло. А прогулки и все эти рандевушки совершались совсем не по-нынешнему. «Никогда не приглашали дам куда-нибудь в загородные кабаки, где только за все дерут в десятеро, да в щелки подсматривают. Боже, сохрани! Тогда девушка или дама со стыда бы сгорела от такой мысли. И ни за что бы не поехала в подобные места, где мимо одной лакузы-то пройти, все равно как сквозь строй. И вы сами ведете свою даму под руку». Видите, как те подлецы за вашими плечами зубы скалят, потому что в их холопских глазах что честная девица, что женщина, увлекаемая любовной страстью, что какая-нибудь дама из Амстердама — это все равно. Даже если честная женщина скромнее себя держит, так они о ней еще ниже судят. Тут, дескать, много поживы не будет, по бареньке и говядинка. Нынче этим манкируют, Но тогдашняя дама обиделась бы, если бы ей предложить хотя бы самое приятное уединение в таком месте. тогда был вкус, и все искали как все это облагородить и облагородить не каким нибудь фанфаронством, а именно изящной простотою, чтобы даже ничто не подавало воспоминаний о презренном металле влюбленные всего чаще шли например гулять за город рвать в цветущих полях васильки или где-нибудь над речечкой под лозою рыбу удить или вообще что-нибудь другое это к невинное и простосердечное. Она выйдет с своей крепостной, а ты сидишь на рубежечке, поджидаешь. Девушку, разумеется, оставишь где-нибудь на меже, а с барышней углубишься в чистую зреющую рожь. Это колосья, небо. Букашки разные по стебелькам и по земле ползают. А с вами молодое существо, часто еще со всей институтской невинностью, которая не знает, что говорить с военным, и точно у естественного учителя спрашивает у вас, как вы думаете, это букан или букашка? Ну что тут думать, букашка это или букан — Когда с вами наедине и на вашу руку опирается этот живой, чистейший ангел. Закружатся головы, и кажется никто не виноват, и никто ни за что отвечать не может, потому что не ноги тебя несут, а самое поле в лес уплывает, где такие дубы и клены, и в их тени задумчивые дриады. «Ни с чем, ни с чем в мире несравнимое состояние блаженства. Святое и безмятежное счастье». Рассказчик так увлекся воспоминаниями высоких минут, что на минуту умолк. А в это время кто-то тихо заметил, что для Дриад это начиналось хорошо, но кончалось не без хлопот. «Ну да». — отозвался повествователь. — После, разумеется, ищи, что на орле на левом крыле. Но я о себе-то, о кавалерах только говорю. Мы привыкли принимать себе такое женское внимание и сокрифисы в простоте, без рассуждений. Как дар Венеры Марсу следующий, и ничего продолжительного ни для себя не требовали, ни сами не обещали. А пришли, да взяли, и поминай, как звали. Но вдруг крутой перелом. Вдруг прямо из Польши нам пришло неожиданное назначение в Молдавию. Поляки, мужчины, страсть, как нам этот румынский край расхваливали. Там, говорят, куконы, то есть эти молдаванские дамы, такая краса природы, совершенства, как в целом мире нет и любовь у них будто получить ничего не стоит, потому что они ужасно пламенные. Что же, мы очень рады такому кладу. Наши ребята и расхорохорились, из последнего тянутся. Перед выходом всяких перчаток, помад и духов себе в Варшаве понакупили и идут с этим запасом, чтобы куконы сразу поняли, что мы на руку лапать не обуваем. Затрубили, в бубны застучали и вышли с веселую песнею «Мы, любовниц, оставляем, оставляем и друзей, в шумном виде представляем пулей свист и звук мечей». Ждали себе невесть каких благодатей, а вышло дело с такой развязкой, какой никоим образом невозможно было представить.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 Совсем другое. Тут во всем жид действует. Дас, простой жид, и без него никакой поэзии нет. Жид является к вам в гостиницу и спрашивает, «Не тяготитесь ли вы одиночеством и не причуяли ли какую-нибудь кукону? А вы ему говорите, что его услуги вам не годятся, потому что сердце ваше уязвлено, например, «такою-то или такую-то дамою»,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 — Что-то уж, знаете, очень хорошо показалось. Так что даже и плохо верится. Переспросил еще раз. Я опять то же самое слышу. Богатая, год замужем, и кофе с нею пить можно. — Не врешь ли ты? — говорю жиду. — Зачем врать? — отвечает. — Я все честно сделаю. Вы сидите сегодня вечером дома, а как только смеркнется, к вам придет ее няня. — А мне на кой черт нужна ее няня?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 — Не зажгу. В заключении, жиц меня за свои услуги червонец потребовал. — Как, — говорю, — червонец? — Ничего еще не видя, да уши червонец, это жирно будет. Но он шель мое-таки должно быть травленный, — улыбается и говорит. — Нет, уж после того, как увидите, поздно будет получать. Военные говорят, тогда не того.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 Не наговорил ли он мне про эту няньку, чтобы только червонец себе схватить? И теперь где-нибудь другим жидам хвалится, как он офицера надул, и все помирают, хохочут. И в самом деле, с какой стати тут няня, и что ей у меня делать? Преглупое положение. Так что я уже решил. Еще подожду, пока сто сосчитаю, и уйду к товарищам. Глава пятая Вдруг, я и полсотни не сосчитал, раздался тихонечко стук в двери, и что-то такое вползает, шуршит таким чем-то твердым. Тогда у них шалоновые мантоны носили, длинные, а шалон шуршит. Без свечи-то темно у меня так, что ничего ясно не рассмотришь, что это за кукуруза.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 Голая рука в широком распашном рукаве, шитом золотом, и тело, эдако удивительное, розовое, из зеленого бархата, совершенно как арбуз из кожи выглядывает. Я не стерпел, подскочил к окну и заговорил. Вы меня так измучили, как женщина с сердцем не должна. Я томился.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 Какую не уважение особое у вас представляет?» А Кукона вдруг уронила за окно платок. И когда я нагнулся его поднять, она тоже слегка перевесилась, так что выреста этот проклятый в ее лифе весь передо мною, как детский бумажный кораблик, вывернулся. А сама шепчет. «Я ей скажу, она будет добрее. И с этим окно тюк на крюк». Я ее вечером опять пришлю, я велю быть добрее. И тут уже не все глупость, а есть и смелая деловитость. И это в такой молоденькой и в такой хорошенькой женщине. Любопытно, и кого это не заинтересует? Ребенок, а несомненно, что она все знает, и все сама ведет, и сама эту чертовку ко мне присылала и опять ее пришлет.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 Мы вот так привыкли, что на то у селезня в крыльях зеркальце, чтобы уточка сама за ним бежала глядеться. А она вдруг расхохоталась. Тут, говорю, ничего нет смешного. Нет-нет-нет, говорит, это смешное. И убежала так скоро, словно улетела. Я опять расстроился, пошел в кофейню и опять напился. Молдавское вино у них дешево. Кислит немножко, но пить очень можно. Глава шестая. На другое утро, государи мои, еще лежу я в постели, как приходит ко мне жит, который сам собственный ввел меня во всю эту дурацкую историю, и вдруг пришел просить себя за что-то еще, червонец. Я говорю, за что же это ты, мой любезный? — Стоишь еще червонца. — Вы, — говорит, — мне сами обещали. — Я припоминаю, что действительно я ему обещал другой червонец. Но не иначе, как после того, как я буду уже иметь свидание с Куконой. Так ему и говорю. А он мне отвечает. — А вы же с нею уже два раза виделись. — Да, мол, у окошка. Но это недостаточно. — Нет, — отвечает, — она два раза у вас была. — У меня какой-то черт старый был, а не кукона. — Нет, — говорит, — у вас была кукона. — Не ври, — жит, — за это вашего брата бьют. — Нет, я, — говорит, — не вру, — это она сама у вас была, а не старуха. Я свое достоинство сохранил, но это меня просто ошпарило. Так мне стало досадно и так горько, что я вцепился в жида и исколотил его ужасно, а сам пошел и нарезался молдавским вином до беспамятства. Но и в этом-то положении никак не забуду, что кукона у меня была, и я ее не узнал, и как ворона ее из рук выпустил». Недаром мне этот шалоновый сверток как-то был подозрителен. Словом, и больно, и досадно, но стыдно так, что хоть сквозь землю провалиться. Был в руках клад, да не умел брать, теперь сидит дураком. Но к утешению моему в то же самое время в подобных же родах произошла история и с другими моими боевыми товарищами. И все мы с досады только пили, да арбузы ели с кофейницами. А настоящих кукон уже порешили наказать презрением. Васильковое наше время невинных успехов кончилось. Скучно было без женщин порядочного образованного круга в сообществе одних кофейниц. Но старые отцы-капитаны нас куражили. Неужели, — говорили, — если в одном саду яблоки не зародились, так и спасого дня не будет? Кураж, братцы! Сбой поправкой красен! Куражились мы тем, что нас скоро выведут из города и расквартируют по хуторам. Там помещичьи, барышни и вообще все общество должно быть не такое, как городское, и подобной скаридности, как здесь, быть не может». Так мы думали и не воображали того, что там нас ожидало еще худшее и гораздо больше досадное. Впрочем, и предвидеть невозможно было, чем нас одолжат в их деревенской простоте. Пришел вожделенный день, мы затрубили, забубнили, черную галку запели и вышли на вольный воздух. А вось, мол, тут опять заголубеют для нас. Васильки. Глава 7. Распределение, где кому стоять, нам вышло самое разнобивуачное, потому что в Молдавии, на заграничный манер, таких больших деревень, как у нас, нет, а все хутора или мызы. Офицеры бились все ближе к мызе Халуян, потому что там жил сам бояр или бан тоже по прозванию Халуян. Он был женатый, и жена, говорили, будто красавица, а о нем говорили, что он большой торгаш, у него можно иметь все только за деньги, и стол, и вино. Прежде нас там поблизости другие наши войска стояли, и мы встретили на дороге квартирмейстера, который у Халуяна квитанцию выправлял. Обратились к нему с расспросами, что и как. Но он был из полковых стихотворцев и все любил рифмами отвечать. «Ничего, — говорит, — мы за хорошее. Как придете, увидите, между гор, между ям сидит птица халуян». Предурацкая эта манера стихами о деле говорить. У таких людей ничего путного никогда не добьешься. «А куконы, — спрашиваем, — есть?» «Как же?» — отвечает. «Есть и куконы, есть и препоны». «Хороши, то есть красивые?» «Да», — говорит, — «красивые и не очень спесивые». Спрашиваем, находили ли там их офицеры благорасположение. «Как же там?» — отвечает. «На танце, на древце наши животы скончались». Черт его знает, что за язык такой, все загадки загадывает. Однако все мы поняли, что этот шельма из хитрых. И ничего нам открыть не хотел. Да только вот хотите — верьте, хотите вы — не верьте в предчувствие, Нынче ведь не верие в моде, а я предчувствием верю. Потому что в бурной жизни моей имел много тому доказательств. Но на душе у меня, когда мы к этой мызе шли, стало так уныло, так скверно, что просто как будто на свою казнь шел. Ну, а пути и времени, разумеется, все убывает, и вот пока я иду на своем месте в раздумчивости, сапогами по грязи шлепаю, кто-то из передних увидал и крикнул «Халуян!». Прокатило это по рядам, а я чего то вдруг вздрогнул, но перекрестился и стал всматриваться, где этот чертовский халуян. Однако и крест не отогнал от меня тоски. В сердце такое томление, как описывается, что было на походе с молодым Иоаннафаном, когда он увидал сладкий мед на поле. Лучше бы его не было, не пришлось бы тогда бедному юноше сказать: «Вкушая вкусих мало меду, и се аз умираю». А мы за Халуян действительно стояла совсем перед нами и заправду была она между гор и между ям, то есть между этих каких-то ледащих холмушков и плюгавеньких озерцов. Первое впечатление она на меня произвела, самое отвратительное. Были уже и какие-то настоящие пустые ямы, как могилы. Черт их знает, когда и какими чертями и для кого они были выкопаны, но приглубокие. Глинули из них когда-нибудь доставали, или, как некоторые говорили, будто бы тут есть целебная грязь и будто ею еще римляне пачкались, но вообще местность пригрустная и пристранная. Виднеются кое-где и перелесочки, но точно маленькие кладбища. Грунт, что называется, мочаженный, и, надо полагать, пропитан нездоровой сыростью. Настоящее гнездо злой молдаванской лихорадки, от которой люди дохнут в молдавском поту. Когда мы подходили вечерком, небо зарилось, этакое ражее, красное, а над зеленью синее, как будто синяя тюль раскинута, такой туман. Цветков и васильков нет, Оторчат торчат только какие-то точно пухом осыпанные будылья, на которых сидят тяжелые желтые кувшины вроде лилий, но приядовитые. Как чуть его понюхаешь, сейчас нос распухнет. И что еще удивило нас, как тут много цапель, точно со всего света собраны, которая летит, которая в воде на одной ножке стоит, Терпеть не могу, где множится эта фараонская птаха. Она имеет что-то такое, что о всех египетских казнях напоминает. Мы за Халуян довольно большая, но черт ее знает, как ее следовало назвать. Дрянная она или хорошая. Очень много разных хозяйственных построек. Но все как-то будто нарочно раскидано между гор и между ям. Ничего почти одного от другого не разглядишь. Это в ямке, и то в ямке, а посреди бугорок. Точно как будто имели в виду делать здесь что-нибудь тайное под большим секретом. Всего вероятнее, пожалуй, наши русские деньги подделывали. Дом помещичий низенький и очень некрасивый. Облупленный, труба высокая и снаружи небольшой. Но просторный, говорили будто есть комнат 16. Снаружи совсем похожи на те наши станционные дома, что покойный Клейн Михель по Московскому шоссе настроил. И буфеты, и конторы, и проезжающие, и смотритель с семьёю, и все это черт знает, куда влезало, и еще просторно. Строено прямо без всякого фасона, как фабрика. Крыльцо посередине, в передний — буфет, прямо в зале — бильярд, а жилые комнаты где-то так особенно спрятаны, как будто их и нет. Словом, все как на станции или в дорожном трактире. И в довершение этого сходства напоминаю вам, что в передней был учрежден буфет. Это, пожалуй, и хорошо было для удобства господ офицеров, но вид-то все-таки странный. А устройство этого буфета сделано тоже с подлостью, чтобы ничем нашего брата бесплатно не попотчивать. А вот как: все, что у нас есть, мы все предоставляем к вашим услугам, только не угодно ли получить за чистые денежки? Кредит, положим, был открыт свободный, но все, что получали водкули или их местное вино. Все-таки особый хлап в синем жупане с красным гарусом до да самой мелочи писал в книгу живота. Даже и за еду деньги брали. Мы сначала к этому долго никак не могли себя приучить, чтобы в помещичьем доме и деньги платить. И надо вам знать, как они это ловко подвели, чтобы деньги брать. Тоже прикурьезно. У нас в России или в Польше у хлебосольного помещика стыда бы одного не взяли завести такую коммерцию. С первого же дня является этот жупан, обходит офицеров и спрашивает, не угодно ли будет всем с помещиком кушать? Наши ребята, разумеется, простые, добрые и очень благодарят. Очень хорошо, говорят, мы очень рады. А где, продолжает жупан, Прикажете накрывать на стол? В зале или на веранде? У нас, говорит, есть и зала большая, и веранда большая. Нам, говорим, голубчик, это все равно, где хотите. Нет, таки добивается, говорит, бояр велел вас спросить и накрывать стол непременно по вашему желанию. Вот, думаем, какая предупредительность. Накрываю, брат, где лучше. Лучше отвечает на веранде. Пожалуй, там. Должно быть воздух свежее. Да, и там пол глиняный. А в этом какое же удобство. А если красное вино прольется или что-нибудь другое, то удобнее вытереть, и пятна не останется. Правда, правда. Замышляется, видим, что-то вроде разливного моря. Вино у них, положим, дешевое, правда, с привкусом, но ничего. Есть сорта очень изрядные. Настает время обеда, являемся, садимся за стол, все честь честью, и хозяева с нами. Сам Халуян, мужчина такой худой, черный, с лицом выжженной глины, весь, можно сказать, жилиный до да глиняный, и говорит с передушенкой, как будто больной. — Вот, — говорит господа, — у меня вина такого-то года урожая хорошего. «Не хотите ли попробовать?» «Очень рады!» Он сейчас же кричит слуге. «Подай господину-поручику такого-то вина!» Тот подает, и непременно непочатую бутылку. А пред последним блюдом вдруг является жупан с пустым блюдом и всех обходит. «Это что, мол, такое?» «Деньги за обед и за вино!» Мы переконфузились, особенно те, с которыми и денег не случилось. Те под столом друг у друга потихоньку перехватывали. Вот ведь какая черномазая рвань! Но дело, которым до злого горя нас донял Халуян, разумеется, было не в этом, а в куканице, из-за которой на танце, на древце все наши животы измотались.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 потому что он, удивительно, как скоро умел обворожать женщин. Пройдет, бывало, мимо дома, где какая-нибудь мещаночка хорошенькая сидит, скажет всего три слова. «Милые глазки ангелочки, смотришь, уже и знакомство завязывается». Я сам был тоже предан красоте до сумасшествия. «К концу обеда я вижу...»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 Образ жизни домашней у халуянов был самый удивительный. Точно нарочно на нашу руку приспособлено. Тонкого халуяна Леонарда до самого обеда ни за что и нигде нельзя было увидеть. Черт его знает, где он скрывался. Говорили, будто безвыходно сидел в отдаленных внутренних комнатах и что-то там делал. Литературой будто какой-то занимался. Антошка на тонких ножках, как вставал, так уходил куда-то в поле с маленькой бесчеревной собачкой. И его также целый день не видно. Все по хозяйству ходит. Лучших то есть условий даже и пожелать нельзя. Оставалось только расположить к себе кукону разговором и другими приемами. Думалось, что это недолго, и что фаблас это сделает. Но неожиданно замечаем,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 А где женщине скучно, там кавалерское дело даму развлекать. Но ничего не выходит. Даже и разговор с ней увести трудно, потому что все только слышишь. Шти, эшти, молдаванешти, кернешти. Десятого слова и того понять нельзя. А к мимике страстей она была ужасно беспонятна. Фаблаз совсем руки опустил. Только конфузится, когда ему смеялись, что он с курицей не может соперничать. Пошли мы увиваться вокруг куконы все, кому больше счастья послужит. Но ни одному из нас ничего не фортунило. Открываешься ей в любви, а она глядит на тебя своими черными волооками или заговорит вроде «шти», «эшти», «молдаванешти» и ничего более. Омерзело всем себя видеть в таком глупом положении, и даже ссоры пошли друг к другу, зависть и ревность, придираемся, колкости говорим, словом, все в беспокойнейшем состоянии. То о ней мечтаем, то друг за другом в секрете смотрим за нею, да она сидит себе с этой курочкой, и кончено. Так весь день глядим, всю ночь зеваем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 На его же глазах переплыли и скрылись. А Халуян, хоть бы подлец, глазом моргнул. Тасует карты и записи смотрит на тех, которые уже в долг промотались. Глава девятая Но надо вам сказать, что это был за островок, куда они отплывали. Когда я говорил про Мызу, Я забыл вам сказать, что там при усадьбе было самого лучшего. Это вот и есть маленький островок перед верандой. Перед верандой прямо был цветник, а за цветником сейчас заливчик, а за ним островок небольшой, так сказать, величины с хороший двор помещичьего дома». Весь он зарос густою жимолостью и разными цветущими кустами, в которых было много соловьев. Соловей у них хороший, не такой крепкий, как Курский, но на манер Бердичевского. Площадь острова была вся в бугорках или холмиках, и на одном холмике была устроена беседочка, а под нею в плитах грот, где было очень прохладно. Тут стоял старинный диван, на котором можно было отдохнуть, и большая золоченая арфа, на которой Кукона играла и пела. По острову были расчищены дорожки, и в одном месте по другую сторону дерновая скамья, откуда был широкий вид на луга. Сообщение через проливчик к островку было устроено посредством маленького прекрасного плотика. Перильца, и все это на нем раскрашено в восточном вкусе, а посередине — золоченое кресло. Садится Кукона на это кресло, берет пестрое весло с двумя лопастями и переплывает. Другой человек мог стоять только сзади, за ее креслом. Остров этот и грот мы звали Грот Калипсы. Но сами там не бывали, потому что плотик у куконы был на цепочке заперт. Комиссионер нашел ключи к этой цепи. Мы, по правде сказать, просто хотели его избить. Но он смел был каналья и всех успокоил. Господа, говорит, из-за чего нам ссориться? Я вам весь путь покажу. Это мне поп сказал. Я его спросил, какая кукона? А он говорит... Очень хорошая, о бедных заботится. Я взял пятьдесят червонцев и ей подал молча для ее бедных. А она также молча мне руку подала и повезла с собою на остров. Головой вам отвечаю, берите прямо в руки сверточек червонцев и ни слова не разговаривая, тем же счастьем можете пользоваться. Вид лунный прекрасен, арфа сладкозвучна, но я ничем этим более наслаждаться не могу, потому что долг службы моей меня призывает, и я завтра еду от вас, а вы остаетесь. Вот так развязка. Он уехал, а мы смотрим друг на друга. Кто может жертвовать в пользу бедных здешнего прихода по пятидесяти червонцев? Некоторые храбрились. Я вот-вот из дома жду, и другой тоже из дома ждет. А дома-то, верно, и в своих приходах случились бедные, что-то никому не присылают. И вдруг, среди этого, неожиданнейшее приключение. Фаблас оторвал цепь, которую был прикован плотик, переплыл туда один и в гроте застрелился. Черт знает, что за происшествие! И товарищи жаль, и глупо это как-то совсем глупо. Однако печальный факт совершился, и одного из храбрых не стало. Застрелился Фаблас, конечно, от любви, а любовь разгорелась от раздражения самолюбия, так как он у всех женщин на своей родине был счастлив. Похоронили его честь честью, с музыкой, а за упокой его души все у одного собравшись выпили — и заговорили, что это так невозможно оставить, что мы тут с нашей всегдашней простотою совсем пропадаем. А батальонный майор, который у нас был женатый и человек обстоятельный, говорит, «Да вы не беспокойтесь, я уже донес по начальству, что не ручаюсь, будет ли в чем вас из этой мызы вывести, и жду завтра же нового распоряжения. Пусть тот черт стоит у этого халуяна». «Проклятая мыза и проклятый хозяин!» И все мы то же самое чувствовали и радовались возможности уйти отсюда. Но всем господам-офицерам досадно было уйти отсюда так, не наказавши подлецов. Придумывали разные штуки устроить над халуянами, думали его высечь или как-нибудь смешно обрить. Но майор сказал, «Боже, спаси, господа!» Прошу вас, чтобы ничего похожего на малейшее насилие не было. И кто ему должен, извольте, где хотите занять денег и с ним рассчитаться. А если что-нибудь невинненькое для отыграния своей чести придумаете, это можете». Лиха беда, отыграния чести-то не было, на что этого произвести. Майор сказал, наконец, что он от нас только скрывает, а что, собственно, у него уже есть в кармане предписание выступить, и что завтра здесь последний день нашей красы, а послезавтра на заре и выступим в другие места». Тут мне и взбрыкнула на ум какая-то кобылка. «Если, говорю, мы послезавтра выходим, так что завтра здесь наш последний вечер, то сделайте милость. Халуян будет хорошо проучен», и никому не похвалится, что ему довелось русских офицеров надуть. Некоторые похвалили, говорили «молодец», а другие не верили и смеялись. «Ну где тебе? Лучше не трогай». А я говорю, «Это, господа, мое дело. Я все беру за свой пай». «Ну что ж такое ты сделаешь?» «Это мой секрет». «Но Халуян будет наказан?» «Ужасно». «И честь наша будет отомщена?» «Непременно!» «Поклянись!» Я поклялся тенью несчастного друга нашего Фаблаза, которая сама себя осудила одиноко блуждать в этом проклятом месте, и разбил свой стакан об пол. «Все товарищи меня подхватили, одобрили, расцеловали и запили нашу клятву, но только майор удержал, чтобы стаканов не бить». Это говорит один театральный фарс, и больше ничего. Разошлись прекрасно. Я был в себе крепко уверен, потому что план мой был очень хорош. Халуян в своих проделках должен быть совершенно одурачен. Глава 10 Настало завтра, и последний день нашей красы. Получили мы свое жалование.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 Не знаю, как она это поняла, но сейчас же встала, дала мне свою ручку, мы обошли к лумбу, да на плотике и поплыли. Глава 11 Об игре ее на арфе отменного сказать нечего. Вошли в грот, она села и какой-то экосез заиграла. Тогда не было еще таких воспалительных романсов, как «Мой тигренок» или «Затигри меня до смерти». А «Экосескис» — все простые «Экосески», под которые можно только одни «па» танцевать. А тогда, бывало, не весь что под это готов сделать. Так и в настоящий раз. Сначала «Экосес», а потом «Гули до да люли, пошли ходули, эште до да молдаванеште, кок да и дело в мешок» и благополучным образом назад оба переплыли. Глава двенадцатая Откровенно признаться, я не утаю, что был в очень мечтательном настроении, которое совсем не отвечало задуманному мною плану. Но, знаете, к тридцати годам уже подходило, а в это время всегда начинаются первые оглядки. Вспомнилось все как это начиналась жизнь сердца. Все эти скромные васильки воржи на далекой родине, потом эти хохлушечки и польки в их скромных будиночках, и вдруг, черт возьми, грот Калипсы, и сама эта богиня. Как хотите, есть о чем привести воспоминания. И вдруг сделалось мне так грустно,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 А он в ответ на это, как черт, расхохотался, плюнул и ушел за двери и ключом заперся. Глава 13 И что же вы думаете? Ведь он был прав. Вы себе даже и вообразить не можете, что тут такое над нами было проделано. Какая хитрость над хитростью и подлость над подлостью! Представьте, оказалось ведь, что мы его жены действительно никогда, ни одного разу в глаза не видали. Он нас считал как бы недостойными, что ли, этой чести, чтобы познакомить нас с его настоящим семейством. И оно на все время нашей стоянки укрывалось в тех дальних комнатах, где мы не были. А это кукона по которой мы все с ума сходили и за счастье считали ручки до ножки ее целовать а один даже умер за нее была черт знает что такое просто орфистка из кофейни которую за один червонец можно было нанять танцевать в костюме евы она была взята из профита к нашему приходу из кофейни и он с нее доход имел и сам то этот халуянта, с которым мы играли. Совсем был не халуяном, а тоже наемный шулер. А настоящий халуян только был Антошка на тонких ножках, который все с бесчеревной собакой на охоту ходил. Он и был всему этому делу антрепренер. Вот это плуты, так уж плуты. Теперь посудите же, каково было нам, офицерам? Чувствовать, в каком мы были дурацком положении и по чьей милости. По милости такой, можно сказать, наипрезреннейшей дряни. А узнал об этом прежде всех я. Но только тоже уж слишком поздно, когда вся моя военная карьера через эту гадость была испорчена благодаря глупости моих товарищей. Господа же офицеры наши еще и обиделись моим поступком, Нашли, что я будто поступил нечестно. Выдал, изволите видеть, тайну дамы ее мужу. Вот ведь какая глупость. Однако потребовали, чтобы я из полка вышел. Нечего было делать, я вышел. Но при проезде через город, жит мне все и открыл. Я говорю, «Да как же их поп-то, зачем же он про свою кукону говорил?» что ей будто можно под предлогом на бедных давать. — А это, — говорит, — справедливо. Только поп это про настоящую кукону говорил, которая в комнатах сидела, а не про ту свинью, которую вы за бобра приняли. Словом сказать, кругом одурачены. Я человек очень сильной комплекции, но был этим так потрясен, что у меня даже молдавская лихорадка сделалась. На силу на родину дотащился к своим простым сердцам и рад был, что городническое местишко себе в жидовском городке достал. Не хочу отрицать, ссорился с ними немало и, признаться, сказать, из своих рук учил, но, слава богу, жизнь прожита». И кусок хлеба даже с маслом есть, а вот когда вспомнишь про эту молдавскую лихорадку, так опять возноб бросит. И от такого неприятного ощущения рассказчик опять распаковал свою вместительную подушку, налил стакана метистовой влаги с надписью ея же и монаси приемлят, и молвил. Выпьемте, господа за жидов и на погибель злым плутам румынам. Что же, это будет приоригинально? Да, отозвался другой собеседник, но не будет ли еще лучше, если мы в эту ночь, когда родился друг грешников, пожелаем всем добра и никому зла? Прекрасно, прекрасно. И воин согласился сказал Абгемахт? и выпил чарку. 1883 год.